Солдата рождает деревня. Полководца – город. Вообще человек, работающий головой, ученый, политик, драматург – это, как правило, горожанин. Горожанин менее склонен к героизму, потому что сложнее устроен и больше себя ценит. Его программы не так примитивны, Не столь дихотомичный. Более умный всегда найдет способ жить за счет глупого. Поэтому во все века город эксплуатировал деревню. Слово «эксплуатировал» я употребляю без всяких отрицательных эмоциональных контонаций. Я просто констатирую, что деревенские люди всегда жили и живут хуже городских. И тысячи лет тому назад, и сейчас. Во всем мире. При всех системах. Это закон. Почему богатый американец покупает очень-очень дешевый китайский зонтик и не покупает дорогой американской Потому что китаец соглашается работать за меньшие деньги, чем американский рабочий. В Китае еще не прошел процесс урбанизации. Это деревенская страна. И китайский крестьянин, который живет на пару долларов в месяц, с радостью уедет в город на фабрику, чтобы жить на 20 долларов в месяц. Цифры условны. Китай сейчас бросает в котел индустриализации свой единственный ресурс, который может эксплуатировать деревню. Советская империя рухнула. Как только кончилась деревня, процесс урбанизации завершился, некого стало кидать в топку имперского паровоза. Так развалилась одна из последних классических деревенских империй, которая держалась, пока урбанизация регулировалась государственным клапаном, то есть пока крестьяне как во всех приличных аграрных империях, были закрепощены, привязаны к земле. Но когда после смерти тирана они получили вольную паспорта, процесс принял необратимый характер. Как только большинство населения стали ушлыми, хитрыми горожанами, все развалилось. Сейчас... Развитый постиндустриальный мир, глобальный город, эксплуатирует глобальную деревню, третий мир. Туда переводится производство. Оттуда черпается дешевая рабочая сила. Что будет, когда в глобализирующемся мире... Завершится процесс урбанизации, и крестьянский ресурс глобальной деревни будет съеден. Кто будет вычищать мусоропроводы в Москве, работать официантом в американских фастфудных забегаловках и стоять у станка в Германии, когда не станет больше таджиков, мексиканцев и турок, а останутся только глобальные горожане. Забавно, что на пике Римской империи сельское хозяйство Италии пришло в полное запустение. Рим сожрал свою деревню, частично Упадок сельского хозяйства Италии был связан с тем, что метрополии было выгоднее привозить дешевую сельхозпродукцию из-за границы и бесплатно кормить своих плебеев, разорившихся крестьян. Так же, как сейчас, развитым странам, глобальному Риму, Выгоднее привозить товары, произведенные в глобальной провинции. Таиланде, Китае, Гонконге, Индии. Дешевле купить за границей, а своим пролетариям платить пособие по безработице. В американских негритянских гетто Живут люди, многие из которых не работают уже в третьем поколении. Их число постоянно растет, все повышая и повышая нагрузку на бюджет. Когда побежит первая трещина? Империю взвесили. Исчислили и нашли прекрасный. Так, возвращаемся в древний мир. Мы видим, как географические условия сформировали некую общность людей, объединенных одним менталитетом – то есть совокупностью поведенческих программ, которые транслируются из поколения в поколение и позволяют народности выживать в конкретных условиях. Географические условия – это экологическая ниша. И если зерно нации бросить в эту нишу, оно начнет ее заполнять, пока не заполнит целиком. А почему не весь мир? Почему не может быть мировой империи? Может быть, потому что за пределами этой ниши уже другие природные условия, и для проживания там нужны другой уклад и другая ментальность. Завоевать мир, наверное, можно, удержать нельзя. А удержать нельзя, потому что невозможно управлять. А управлять нельзя по двум причинам. Всем известны любопытные построения академика Фоменко. В своей книжке «Империя» он пишет о величайшей русской сверхимперии – которая якобы простиралась практически на всю Евразию, захватывая Китай, Европу, часть Африки, супер государство Интуитивно понятно, что существование такой империи невозможно, просто потому, что не было в древности соответствующих средств связи, а без них – Сверхимперия превращается в рыхлое и потому неустойчивое образование, которое тут же будет растащено местными центрами, местными элитами. Произойдет децентрализация управления. Это первое. Второе. Невозможно по одним столичным правилам управлять тундрой, пустыней, равниной, Горами слишком отличны природные условия. Недаром же разные географические местности порождают разные ментальности и обычаи. Значит, именно такие обычаи нужны для проживания в данных условиях. Нет, были, конечно, в истории попытки отдельных гениальных людей объединить все народы под своим крылом. Александр Македонский, например. Захотел человек захватить полмира и захватил. Но вся захваченная им тяжкая пирамида стояла на игле. Империя держалась пирами только и исключительно на самом Александре. Это была личная империя. Македонской умер, и на следующий день его империя развалилась. Одной из последних в истории личных империй была империя Наполеона. Наполеоновский проект объединенной Европы Провалился по той же причине, по которой рухнули империи Александра, империи Атилы. Все держалось только на гении одного человека. Наполеон это прекрасно понимал и переживал. 23 апреля 1809 года в битве при Регенсбурге в ногу Бонапарта попала пуля. Не в первый раз и не в последний, он привык.